Такие шкатулки бывают 30-секундные, двухчасовые, даже 12-часовые. Скрыть ее и остановить механизм невозможно. Эта мина рассчитана на 120 секунд. Я погибну вместе с моим архивом. Моя жизнь окончена. Но я успела сделать не так уж мало. м о ё дело продолжится. и меня еще вспомнят добрым словом». Распетрович попытался подцепить кнопку ногтями, но из этого ничего не вышло. Тогда он бросился к двери и стал шарить по ней пальцами, стучать кулаками. Кровь пульсировала в ушах, отсчитывая биение времени. «Лизонька, в отчаянии простонал гибнущий фандорин м и л е д и я не хочу умирать я мол о д я влюблен леди эстер смотрел на него со страданием а в ней явно происходила какая-то борьба пообещайте что охота на моих детей не станет целью вашей жизни тихо молвила она глядя р а с т у петровичу в глаза «Клянусь!» — воскликнул он, готовый в эту минуту обещать все, что угодно. После мучительной, бесконечно долгой паузы, Меледия улыбнулась мягкой, материнской улыбкой. «Ладно, живите, мой мальчик, но поспешите. У вас 40 секунд». Она сунула руку под стул, и медная дверь, скрипнув, открылась вовнутрь. Кинув последний взгляд на неподвижную седую женщину и к о л ы х н у в ш е с я пламя свечи, Фондорин огромными прыжками понесся по темному коридору. Он ударился с разбега о стену, на четвереньках вскарабкался по лестнице, выпрямился, в два скачка пересек Кабинет. Еще через 10 с е к у н д дубовые двери флигеля чуть не слетели с петель от мощного толчка, и по крыльцу кубарем слетел молодой человек с перекошенным лицом. Он пронесся потихой, тенистой улице до угла и лишь там остановился, тяжело дыша. Оглянулся — замер. Шли секунды, а ничего не происходило. Солнце благодушно озолотило кроны, тополей, на скамейке дремала рыжая кошка, где-то во дворе кудахтали куры. Раст Петрович схватился за бешено бьющееся сердце. Обманула, провела как мальчишку, а сама через черный ход ушла. Он зарычал от бессильной ярости, и словно в ответ ему флигель откликнулся точно таким же рычанием. Стены дрогнули, крыша едва заметно качнулась, и оттуда-то из-под земли донесся утробный гул разрыва. Глава последняя, в которой герой прощается с юностью. Спросите любого жителя первопрестольной, когда лучше всего вступать в законный брак. И вы, конечно же, услышите в ответ, что человек, основательный и серьезный, желающий с самого начала поставить свою семейную жизнь на прочный фундамент, непременно венчается только в конце сентября. Потому что эта пора самым идеальным образом подходит для отплытия в мирное и долгое путешествие по волнам житейского моря-океана. Московский сентябрь сыт и ленив, разукрашен золотой парчой и румян кленовым багрянцем, как нарядная замоскворецкая купчиха. Если жениться в последнее воскресенье, то небо обязательно будет чистое, а солнце будет светить степенно и деликатно. Жених не вспотеет в тугом крахмальном воротнике и тесном черном фраке, а невеста не замерзнет в своем газовом, волшебном, воздушном, чему и н а з в а н и е э т о подходящего нет».